Глава 54. Полина. «Мне некуда идти, и я не хочу ни с кем встречаться. Я просто занимаю столик в любимой кофейне и сижу там целый час, а потом слоняюсь по торговому центру, испытывая приступ удушья, когда на телефон падает сообщение. Что-то случилось?» – читаю на экране. «Где ты сейчас?» «Я в гостях. Буду вечером», – отвечаю ему и я испытываю удовольствие от того, что могу побыть одна. За прошедшую неделю я слишком привыкла к тому, что он всегда рядом. Я пристрастилась к этому, приросла, возможно, зря. Возможно, нужно оставлять пространство себе, и ему, возможно, или очевидно, но так уж вышло, что я, кажется, всегда буду любить сильнее. Я не ощущаю это проклятием, я просто не хочу Расула Алиева сейчас видеть. Он встречает меня в прихожей, как только я захожу в дверь. Он полностью одет, будто собирался выйти из дома. Даже ключи от машины у него в руках, и он бросает их на комод, как только меня видит. Я не спрашиваю, куда он собирался. Выражение его лица смурное. Этот взгляд пристальный, с признаками легкой бури за темно-карими радужками. Я двигаюсь расслабленно, словно ни черта ни обычного не происходит. Раздеваюсь, посылаю ему улыбку. Фальшивую, разумеется. Он наблюдает. В квартире пахнет едой. «Как дела?» Слышу я очень серьезный вопрос. «Замерзла». Говорю, собираясь проскользнуть в душ. Он перехватывает меня у двери, резко шагнув навстречу. Сжимает локоть и окунает меня в бурю своего взгляда. «Ты ответишь на мой вопрос?» спрашивает Расул. «На какой?» «Что-то случилось?» — уточняет. «Я дам ему пространство». «Ничего», — пожимаю плечом. «Я замерзла, и у меня живот болит. Намекаю на то, что мои месячные пришли. Это тоже ложь, но он не узнает, все равно уедет». Разжав пальцы, он позволяет мне войти в ванную и закрыть за собой дверь. Я щелкаю замком. Сваливаю на пол одежду, белье... И встаю под горячий душ, действительно колотясь от холода, который собрала за время прогулки на улице. Расул сидит на диване перед включенным телевизором, успев переодеться в домашние шорты. Натянув на себя его футболку, я присоединяюсь. На экран он не смотрит, это немного раздражает. Я просто укладываюсь рядом, подтянув груди к колени. Он укладывается за моей спиной, немного резко, прикрывая нас пледом. Восхитительное тепло. Дыхание на моем виске, в волосах и напряжение в теле, к которому я так тесно прижата. На этот раз напряжение не еле заметное, а кричащее. Даже рука, которой Расул меня обнимает, ощущается тяжелой. Но я набродилась достаточно, чтобы просто уснуть. Устала. И голова болит. Мне ни разу не удавалось проснуться раньше, чем он. Режим стал частью его ДНК – Он поднимается с кровати как солдат, но мне никогда не составляло проблемы удержать его там. А сегодня я не пыталась. Мы провели ночь на диване. Слава богу, он огромный и непозволительно мягкий. Шум на кухне сопровождается запахом кофе. Я проспала до десяти. Неделя была сумасшедшая, и запах будет меня мягким толчком, но содержание умиротворения в моей крови – 0,0. Шея затекла от долгого мертвого сна в одной позе – Плюс к этому на полу в коридоре я вижу собранную дорожную сумку. Хозяин квартиры одет в джинсы и футболку. Он одет для того, чтобы отправиться в свою поездку. Он наблюдает за мной, когда вхожу на кухню. Я вожусь сосредоточенно с кофемашиной. «Доброе утро», — говорит Расул, лишенным сонливости голосом. «Доброе», — отзываюсь я. «Тебе уже пора?» — спрашиваю. «Да». «Мне нужно заехать в пару мест. Хочу выйти пораньше», — поясняет. «Хорошо. Я сейчас оденусь». Я чувствую на своем лице его взгляд. Он смотрит, скрестив на груди руки. Наблюдает. Я пытаюсь прятать лицо в волосах, и это получается. Я пялюсь на жужжащую машину, опустив подбородок. «Зачем?» — спрашивает Расу. «У тебя есть ключи. Ты можешь быть здесь сколько захочешь». Наши отношения еще не на том уровне, чтобы я жила в твоей квартире. Он перемещается по маленькой кухне, но я продолжаю смотреть в никуда. Ты можешь ответить, что случилось? Слышу я вопрос с напором. Ничего. Просто не хочу, чтобы ты думал. Я сижу здесь и жду тебя, как сварливая жена. Я знаю, что начала это зря. Знаю, что лучше замолчать, но уже дернула за рычаг. Я вообще-то хочу, чтобы ты меня здесь ждала. Давай не будем делать друг другу голову, усложнять. Второй раз за эти сутки он сжимает на моем локте пальцы. Развернув меня на месте, тараном врезается в мои глаза своими. «Это ПМС, да?» — проговаривает. «Это мои мысли вслух». «Какие?» — слегка повышает Расул голос. «О том, что не будешь меня ждать?» Он повышает голос редко, почти никогда. Эта вспышка поджигает и меня мгновенно, А ты позвони, когда вернешься, и узнаешь. Я сама не знаю, что несу, а он будто знает, ведь, раздувая ноздри, говорит. Это обида? Ты все еще обижена? Нет. Я просто подумала, может, тебе все равно, жду я или нет, раз ты не зовешь меня с собой. Хочешь поехать со мной? Поехали. Я не хочу. Я уже поняла, что тебе это не нужно. У меня накопилось много дел. Я больше не могу откладывать эту поездку. И один я управлюсь быстрее. Я хочу вернуться к следующим выходным, чтобы успеть провести их с тобой. Мне все равно, чем ты там будешь заниматься. Не нужно мне отчитываться. Отчитываться? Поговорим, когда ты вернешься, цыжу я. Когда вернусь? Но ты не знаешь, дождешься ли меня? Совершенно верно. Не знаешь? Требует он. Нет. Мой звонкий ответ эхом отражается от потолка и стен. Я даже не знаю, хочу ли забрать его назад. Это обида, идущая изнутри дерьмо, которое говорит за меня, и мне хочется его выплеснуть. Так хочется, что меня трясет, а Расул... В его глазах уже не буря, а ураган. По скулам перекатываются желваки. Он зол, я его обидела, осознанно. И он дает мне время забрать свое дерьмо назад, но я держу рот на замке. Тогда он хрипло произносит. «Может, мне и возвращаться не стоит?» «Это твое дело». «Мое?» «Да». «Хорошо», — кивает. От пальцев, которыми он сжимал мою руку, на коже остается горячий след. Я не двигаюсь, замерев посреди кухни и наблюдая, как Рассул идет в коридор, обувается, присев на одно колено быстро достает из шкафа куртку, надевает ее за секунду, подхватывает с пола сумку и выходит за дверь, громко шарахнув ею напоследок. Я смотрю на опустевший коридор не меньше пяти минут, не двигаясь, боясь потревожить воздух, в котором еще висит эхо его голоса, его шагов, запах его дезодоранта. В ожидании, в надежде, что он вернется. Восемь минут. За это время можно спуститься на лифте вниз и подняться обратно. Горло сковывает насмерть, когда понимаю, что он не вернется. Закусив до боли губу, я выпускаю из глаз первую слезу. Потом слезы превращаются в ливень, а мое дыхание в тихий скулёж.